Неприятности начались с того, что в один прекрасный день по лесной тропе к нам притопал костлявый коротышка и словно обомлел, увидев, как мамуля стирает во дворе. Я тоже вышел во двор, любопытство ради. «День выдался на славу», — сказала мамуля. «Хотите выпить, гостенек?» Он сказал, что ничего не имеет против. Я принес полный кувшин, Коротышка выпил маисовый, судорожно перевел дух и сказал, мол, нет, спасибо, больше не хочет, ни сейчас, ни потом, никогда в жизни. Сказал, что есть уйма более дешевых способов надсадить себе глотку. «Недавно приехали?» – спросил он. Мамуля сказала, что «да, недавно». «Лемиол нам родственник». Коротышка посмотрел на лемила тот все сидел на крыльце, закрыв глаза, и сказал. «По-вашему, он жив?» «Конечно», – ответила мамуля. «Полон жизни, как говорится». А мы-то думали, он давно покойник, сказал коротышка, поэтому ни разу не взимали с него избирательного налога. Я считаю, вам лучше и за себя заплатить, если уж вы сюда въехали. Сколько вас тут? Примерно шестеро, ответила мамуля. Все совершеннолетние. Да вот у нас папуля, сонг, малыш, лет-то сколько. Малышу уже годочков 400 верно, мамулю, сунулся было я. Но мамуля дала мне подзатыльник и велела помалкивать.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 Мамуля велела мне набрать денег, а я ушел на поиски. У дедули была одна-единственная монетка, про которую он сказал, что это, во-первых, динарий, а во-вторых, талисман. Дедуля прибавил, что свистну эту монетку у какого-то Юлия где-то в Галлии. Папуля был пьян в стильку. У малыша завалялось 3 доллара. Я обшарил карманы Лемиэла, но добыл там только два яичка и Иволги. Когда я вернулся к мамуле, она поскребла в затылке, но я ее успокоил. К утру сделаем, мамуля. Вы ведь примете золото, мистер? Мамуля влепила мне по щечину. Кратышка посмотрел как-то странно и сказал, что золото примет, от чего бы и нет. Потом он ушел лесом и повстречал на тропе енота, который нес охапку прутьев на растопку. Как видно, Лемиол проголодался. Кратышка прибавил шагу. Я стал искать металлический хлам, чтобы превратить его в золото.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 «У меня мороз по коже». «Ну их, халуёв зловонных, не стоит мараться», — сказал дедуля. «Лучше уж в тюрьму, там безопасно». «Дни инквизиции навеки миновали». «Нельзя ли спрятать ту штуковину, что в курятнике?» «Мамуля меня стукнула, чтобы не лез, когда старшие разговаривают «Не поможет», — сказала она. «Сегодня утром приходили из Пайпервилла саглядотай, видели её». «Проверили ли вы погреб под домом?» – спросил дедуля. «Вот и ладно. Укройте там меня с малышом». Он опять сбился на старомодную речь. «Поистине досадно прожить столь долгие годы и вдруг попасть в просаг, а срамиться перед гнусными олухами. Надлежало бы им глотки перерезать». «Да нет же, Сонг, ведь это я для красного словца. Не станем привлекать к себе внимания. Мы и без того найдем выход». Выход нашелся сам. Всех нас выволокли, кроме дедули с малышом. Они к тому времени уже сидели в погребе. Отвезли в Пайпервилл и упрятали в каталажку. Лемиал так и не проснулся. Пришлось тянуть его за ноги. Что до по пуле, то он не протрезвел. У него свой коронный номер. Он выпьет Маисовый. А потом, я так понимаю, алкоголь попадает к нему в кровь и превращается в сахар или еще во что-то. Волшебство не иначе.